Глава девятая. Дина. По дороге к машине я ни о чем не могла думать, кроме как о картине, увиденной несколько минут назад. Боже мой, они там занимались сексом, прямо за рабочим столом. Мы, конечно, тоже с Владом баловались подобным, но элементарные меры осторожности можно было бы соблюсти. Я понимаю, что он директор, и ему можно многое, но не настолько. Как я ему завтра в глаза смотреть буду? Мне теперь и так будут мерещиться его руки на заднице той девицы и его опухшие от поцелуя губы с размазанной губной помадой. Интересно, каково это быть на месте той Барби? Чувствовать его сильные руки на своем теле, требовательные губы? Что за мысли? Но эти мысли меня посещали вновь и вновь по пути домой, хотя и валилась с ног от усталости, сказывался недостаток сна и еды. Еле доехав домой, из-за головокружения чуть пару раз не скатилась в кювет, Я соорудила себе бутерброд и съела его, забивая молоком. Быстро приняла душ и легла спать, хотя было только 21.00. Но в глазах уже плясали брейкданс мушки. Эмоции сегодня через край. Сначала увидела своего Влада, потом картину маслом в кабинете Евгения. Я даже подумала, что быстро не усну. Хотя аритмия и пыталась помешать моим планам, но мозг ее опередил и отключился, как только голова коснулась подушки. Звонок. «Будильник, что ли?» «Мне кажется, я поспала всего пару минут». Странная мелодия, я вроде не меняла рейнтон на будильнике. Я открыла глаза и резко села на кровати. Я поняла, что это звонок на мобильный, а не будильник. Найдя телефон под подушкой, мельком взглянула на часы 22.30. Боже, надеюсь, ничего не случилось. Меня ужасно пугают ночные звонки. Сон тут же прошел, пока я отвечала дрожащим голосом. «Алло?» «Дина, это я», — ответил детский голос. Даша, что случилось? еле скрывая беспокойство, спросила я. Ничего, я соскучилась. Уф, облегчение накрыло волной, и я тут же почувствовал, как трясутся руки и ноги, а сердце скачет в галопе. Девочка моя, я тоже по тебе соскучилась. Почему ты перестала к нам приезжать? напрямую спросил ребенок. Что ей ответить? Что у нас контр с ее папой, поэтому увидимся мы не скоро, да увидимся ли вообще? У меня от понимания этого защемило сердце. — Так получается, много работы, — попыталась соврать я. — У вас, взрослых, постоянно так. Говорят, что дети главное в их жизни, а сами внимания не уделяют. Я даже заулыбалась от такого заявления Даши. — И ведь права. — Вы с папой поругались, да? — напрямую спросила девочка. — Я аж поперхнулась. — Нет, что ты. Твой папа — мой начальник, мы не можем с ним поругаться, — заважничала я, уходя от скользкой темы. «Конечно, учитывая, что папочка совершенно не хочет отвечать на вопросы, как у тебя дела. Вот даже самой пришлось звонить». «Дашенька, спасибо, что позвонила. Я хотя бы услышала твой голос». «Дина, очень прошу тебя, приходи завтра ко мне в сад. Если приедешь к трем часам, то мы как раз будем гулять». Даша поставила мне ультиматум. «Я буду тебя ждать. Я постараюсь». «Дарья, с кем ты разговариваешь в такое время?» Послышался за кадром мужской голос. Ой-ой-ой, Евгений Александрович явно не в духе. Папочка, неважно, я сама собой. Вот ведь лиса, такая малявка уже пытается крутить мужчинами. Дарья, ты же знаешь, что я вижу, когда ты меня обманываешь. Дай телефон. Нет, не дам. Папа, это нечестно. Послышалась борьба, в которой с самого начала был понятен победитель. Дина, это как понимать? строго спросил Евгений. Я, ну, я не знала, что ответить. «Что ты там мямлишь? Отвечай! Зачем ты звонишь моему ребенку?» Он уже орал в трубку. «Папа, это я звонила! Не ругай Дину!» – пищала Даша. «Извините, так получилось», – наконец ответила я. «Я тебе запрещаю, слышишь? Запрещаю общаться с моим ребенком, поняла?» – грубо прокаркал Евгений Александрович. «Поняла», – тихо ответила я и услышала короткие гудки. Я минут пять сидела с телефона в руках и не могла прийти в себя. Пробил он мою защиту. Горло подступила желчь. Чем я заслужила такое отношение к себе? Да уж, теперь точно не усну. Решив пойти выпить горячего какао, встала с постели, но тут же рухнула обратно. Закружилась голова. Комната поплыла и превратилась в глубокую воронку, засасывая меня внутрь. Я застонала, обхватив голову руками. Нужно глубоко дышать, как учил доктор. Меня тут же прошиб холодный пот, и футболка облепила мою спину противной влажной пленкой. Потихоньку все предметы в комнате встали на свои места. Все тело как будто набили ватой с иголками, а вместо головы вкрутили огненную лампочку. Я приняла сидячее положение, и в голове тут же все рассыпалось на осколки. Похоже, лампочка лопнула. Кряхтяя, встала с кровати и, пошатываясь, побрела кухню. Нужно померить давление. Чувствую себя столетней бабкой. Боже мой, как болит голова. Давно такого не было. Проверив давление, я тупо уставилась на нереальные цифры. Может, аппарат сломался или батарейки садятся. Для надежности я переставила батарейки и еще раз померила давление. Нет, это правда. Оно было запредельно высоким. Надеюсь, у меня не полупались сосуды в голове. Еще не хватало инсульт 30 лет схлопотать. У меня от страха опять задрожали руки и лихорадочно забилось сердце. Дышать, дышать... Спокойно, глубокий вдох, выдох. Я открыла ящик с таблетками, еще нужные, но не удержала часть упаковок, и они полетели на пол. Вот одна из бутылочек открылась в полете, и бусинки таблеток звонко рассыпались по кафелю, как в замедленной съемке. Я такое состояние называю просмотром мультиков. При высоком давлении создается ощущение, что окружающий мир нереален, и что ты как будто смотришь фильм с собой в главной роли. Наконец-то, нужные таблетки. Сунув под язык маленькую пилюльку, сползла на пол и через минуту провалилась в темноту. Очнулась я от ноющей боли в щеке. Разлепив глаза, увидела перед собой шоколадную дверцу шкафа. Несколько секунд соображала, где я, и тут осязание ко мне вернулось. Я вся окоченела. С трудом сев, поняла, что вырубилась прямо на полу кухни, а к щеке прилипла одна из оброненных пластинок. Тело пробивало дрожь от холода, ощущение, что меня облили водой и выставили на мороз. Главное, не повторить судьбу Снегурочки. Я еле встала с пола, голова кружится, сердце срабатывает через раз, как будто заржавели шестеренки в механизме. Сколько сейчас времени-то? Двенадцать ночи. Значит, пару часов провалялась на холодном полу. Блин, еще не хватало цистит заработать добавок, как всем моим недугам. Доковыляв до ванны, села в кабинку и включила воду. Хорошо, тепло... Погревшись и смыв себя пот, вылезла и решила все-таки выпить какао. Пока грелось молоко, померила давление. Почти в норме, но в голове ощущение вакуума. Выпив свой любимый напиток, я почувствовала, что жизнь не так уж и плоха, и решила попробовать уснуть. Помучив меня, долгожданный сон наконец-то пришел. Опять что-то звенит. Может, в голове? Я же только уснула. Открыв один глаз, посмотрела на часы. Уже 7.30. Застонав, я осознала, что пора вставать, нащупав будильник, отключила его. В голове пульсировала. Может, мое сердце перекочевало в голову? Фу, во рту бяка. Сев в кровати, еще несколько минут просыпалась. Собравшись силами, я сделала все утренние ритуалы перед работой. Пока ехал до работы, я пару раз чуть не проехала на красный свет. Кое-как припарковавшись на стоянке рядом с офисом, вышла из машины, и тут рядом припарковался Дима. Я решила его подождать. «Привет», — поздоровался Дима. «Все хорошо?» «Угу», — невнятно ответила я. «Что-то ты неважно выглядишь», — нахмурился Дима. «Вчера вы с Женей уехали из офиса в обед. Он ничего такого не сделал». «Чего именно такого?» — улыбнулась я. «Он тебя не обидел?» Я закатила глаза, тут же пожалела об этом. Голову прострелила, и я поморщилась от боли. «Все нормально. Я не злопамятная. Я просто злая, и память у меня хорошая». Решила пошутить я, и Дима улыбнулся. «Чего это ты так плетешься? Пошли быстрее». «Просто устала немножко, да и воздухом хочется подышать», — соврала я. «Я не просто немножко устала, у меня напрочь отсутствовали силы даже дышать». «Устала?» — Дима недоверчиво посмотрел на меня. «Ведь только утро». Я пожала плечами. Мне, если честно, не хотелось тратить последние силы на разговоры. В таком темпе мы добрались до нашего этажа и разошлись по своим кабинетам. На планерке Евгений Александрович опять был не в духе. Я слушала в полухо рисую деревце в блокноте. Дина Владимировна, если вам не интересно, о чем я тут вещаю, вы можете уйти. Я не сразу сообразила, что шеф обращается ко мне. Подняв на него усталый взгляд, попыталась понять смысл его слов. Извините, пробормотала я. Кстати, Дина Владимировна, что касается вас. Отчет по кадрам нужно переделать. Меня вообще не устроили ваши доводы. Продолжил он, прилюдный стек надо мной. Хорошо, спокойно ответила я, чем, похоже, еще больше разозлила шефа. А мне ведь просто не хотелось спорить. Хорошо. Это просто отвратительно, то, как вы в последнее время работаете. У меня все больше и больше к вам претензий. Не забывайте, что у вас скоро заканчивается испытательный срок. Если ничего не изменится, мы будем вынуждены с вами распрощаться. Продолжал тиранить Евгений. Я все это выслушала, глядя на шефа молча. «Все, заканчиваем, все за работу», — закончил он совещание своей коронной фразой. «Дина Владимировна, задержитесь». «Опять?» — застонала я про себя. «Скоро в его кабинете буду находиться чаще, чем секретарша». Я вздохнула и посмотрела на Диму. Он, видно, прочитал на моем лице такую муку, что нахмурился. Дима вышел последним, ища причину остаться. Проводив спины коллег взглядом, я повернула лицо к Евгению Александровичу. Он в упор смотрел на меня. «Дина, я еще раз прошу. Хотя нет, требую, чтобы ты прекратил любое общение с моей дочерью», — начал он. «И я не шучу. У меня в этом городе есть связи, чтобы по-другому подействовать на тебя». «Я все поняла», — раздраженно ответил я, нахмурившись. «Я надеюсь на это». «Это все? Я могу идти?» «Нет, конечно». Зло усмехнулся он, как будто я сморозила несусветную глупость. «Мне к завтрашнему дню нужен отчет». «Да ладно! Началось! Я скоро только одни отчеты и буду лепить». «Отчет по всем компаниям, с которыми мы работали за последние пять лет, с разбивкой на финансовые обороты», — сказал Евгений Александрович. Я в недоумении уставилась на него, решив, что у меня проблема со слухом. «За пять лет?» — уточнила я. «Да, тебя что-то смущает? Он так быстро переходил с «вы» на «ты» и обратно, что я уже потерял в его эмоциях. Но я вообще-то аналитик, а не бухгалтер. Как вы себе представляете, чтобы я это сделала? Я что, должен за тебя подумать, как тебе это сделать? Оборвал он меня. Может, мне действительно нужно подыскать нового сотрудника? Делайте, как считаете нужным, разозлилась я. Мне уже надоело, что он пугает меня увольнением. Он так сжал зубы, что у него вздулись желваки. Окей, жду отчет. Не сделаешь, будем решать с отделом кадров твою дальнейшую судьбу. Спасибо, но я не нуждаюсь в услугах экстрасенсов для определения моей судьбы. Как всегда, мой язык не посоветовался с мозгом. Извините, я могу идти? Идите. Я поплелась к своему кабинету, у которого меня уже поджидал Дима. Что он хотел? Спросил юноша, пока я открывала дверь. Самую малость. Теперь ему понадобился отчет по всем компаниям за последние пять лет с разбивкой на годовые обороты. «Ты шутишь?» – удивился Дима. Я на него так посмотрела, что было понятно, что мне не до шуток. «Знаешь, мне кажется, он делает все, чтобы я сама уволилась», – сказала я, плюхаясь на диван. «Не может быть, это так не похоже на Женю. Может, он в тебя втрескался?» – предположил Дима, отчего я рассмеялась. «Ну-ну, а это его степ своего рода ухаживания. У меня что, на лбу написано, что я мазохистка?» Я наклонила голову, чтобы Дима мог прочитать, что у меня написано на лбу. «Ладно, Дмитрий, идите работать!» Передразнила я он шефа, и мы рассмеялись. Когда Дима ушел, я схватилась за голову. «С чего начать-то? Я даже в глаза никогда не видела эти компании. Слишком многого он требует от человека, который работает в фирме не более двух месяцев. Так, но прежде нужно позвонить Дашке». «Дашенька, привет!» «Дина, привет!» «Малыш, я не могу сегодня к тебе приехать», грустно сказала я. «Почему? Это из-за папы? Мы ему не скажем, Диночка, пожалуйста, приезжай, я так скучаю по тебе!» Я взмолилась своим силам, мне самой так хотелось увидеть девчонку, но вот как ей отказать? Хорошо, но я приеду в час, в обеденный перерыв. Неожиданно даже для себя я согласилась. «Ура, ура, ура!» – завопила Дашка, и я улыбнулась. До обеда я корпела над отчетом, выискивая нужную информацию в бухгалтерии интернете. Хорошо, когда есть такой надежный консультант, как всемирная паутина. Поставив автоответчик, что я на обеде, потихому улизнула из офиса. Тело мое растормошилось и даже немного прибавилось энергии. Подъехав к детскому саду, меня сначала не хотели пускать охранники, а потом долго пришлось уговаривать воспитателя, чтобы она разрешила немного посидеть с Дашкой, пока я не перечислила почти всех членов их семьи. Мы с Дашкой устроились на территории детского сада на скамейке под грибом. Она залезла ко мне на колени, и я прижала ее к себе, как птенчика. Девочка щебетала, что ее никто не понимает, что папа совсем дома не появляется, и она очень скучает. На душе было такое благовение, я как ману небесную впитывала ее голос. «Боже мой, ведь нельзя так сильно любить чужого ребенка!» Но я прям чувствовала, что она моя. Илья действительно свихнулась. Мы так минут двадцать просидели. На улице была замечательная погода, свежий воздух и солнышко, которое лучами грело нас с Дашкой. И тут солнце кто-то загородил. Я подняла глаза, чтобы отругать эту тучу, но увидела багрового от злости человека. Меня прострелила молния от головы до пят. Евгений Александрович. Испуганно выдохнула я, и мы с Дашкой тут же вскочили. Я машинально спрятала ребенка за собой. Что ты тут делаешь? Чётко выговаривая каждое слово и делая между ними паузы, спросил Евгений. Я от испуга проглотила язык. Мне кажется, что вся кровь хлынула к сердцу, которое неистово исполнял латиноамериканский танец. «Ну?» — крикнул он мне в лицо. «Отвечай!» Он поднял кулак, и я подумала, что он меня сейчас ударит. Я крепко прижала к своему бедру Дашу и зажмурилась в ожидании боли. «Ты дура, что ли? Я не бью женщин. Даже таких, как ты!» «Даша, иди в группу, пожалуйста, нам с папой нужно поговорить». Дрожащим голосом сказал я, отпуская девочку, подталкивая ее в сторону здания. «Папочка, это я позвала Дину, она ни при чем, не ругай ее, пожалуйста». Даша заплакала и прижалась головой мне в живот, обхватив маленькими ручонками за талию. «Дарья, с тобой будет отдельный разговор, а сейчас иди в сад», строго сказал Евгений, пытаясь оторвать ребенка от меня. «Живо я сказал!» Прикрикнул он на нее, и девочка, посмотрев на папу и поняв, что с ним лучше не спорить, побежала к зданию. Евгений взял меня за локоть и грубо потащил к выходу из сада. Я чуть не вскрикнула от боли. Дотащив меня до наших машин, припаркованных рядом, он резко развернул меня, как тряпичную куклу, чтобы я встал напротив него. «Еще раз подойдешь к моей дочери, я вызову полицию, и тебя посадят на трое суток. Хочешь провести в ароматном обезьяннике волшебные дни? Я тебе устрою», – процедил он сквозь зубы. Евгений Александрович, давайте поговорим спокойно. Что в моих действиях противозаконного? Я хотела успокоить его вкрадчивым голосом. Я не могу понять, зачем ты подкатываешь к моей дочке. Что тебе нужно от нашей семьи? Мне ничего не нужно. Я не знаю, как вам объяснить. Дашка, это мое солнышко. Попыталась я оправдаться. Евгений зло рассмеялся. Ты вправду дура. Он покачал головой. Езжай на работу. Если не сделаешь отчёт к утру, уволю к чёртовой матери». Мне стало так обидно от его измывательств, что я не сдержала слез, которые предательски катились по щекам. Я начала вытирать их ладонями, но они не прекращались, как будто открыли кран. Евгений, увидев это, поморщился, молча развернулся и пошел к машине. А я как печальный фонтан смотрела ему вслед, пока машина не скрылась за поворотом. «За что он так со мной?» У меня закружилась голова, и я облокотилась на капот машины, восстанавливая равновесие. Все, в свой Сандерик, я дала волю слезам, и меня начинали давить рыдания. Я легла поперек машины, положила голову на пассажирское сиденье и плакала в голос. За что? За что? повторяла я. Зачем я вообще что-то стала менять? Мне было так хорошо в прошлой жизни. Здесь меня никто не любит. Ничего не хочу. Скорее бы все закончилось. Потихоньку слезы иссякли. Остались только редкие всхлипывания, но я все так же лежала, пытаясь спрятаться в своей машине от внешнего мира. Наконец, приняв сидячее положение, посмотрела на пассажирское сиденье и обнаружила мокрое пятно от слез. В груди неприятно ныло, и я вдавила ладонь в грудную клетку, как будто это помогло бы мне избавиться от боли. Посмотрев в зеркало заднего вида, вытерла со щек остатки слез вместе с тушью. Да, выгляжу не очень. В таком виде возвращаться нельзя. Я решил заехать в ближайшее кафе. Кружка горячего какао и клубничное мороженое мне не помешают. Заодно и подумаю, что делать дальше. Пока готовили мой заказ, я решила привести себя в порядок в дамской комнате. Посмотрев на свое отражение, печально вздохнула. Волосы растрепанные, сама бледная, глаза красные. Прям настоящий вурдалак. Сделав все, что было можно с моим внешним видом, вернулась в зал, где уже подали мой заказ. Сев у окна начала рассматривать прохожих, куда-то торопящихся, подтягивая горячее какао. Если бы другие обстоятельства, я, наверное, насладилась бы ситуацией. Рабочий день, все трудятся, а я сижу такая в кафе и ничего не делаю. Интересно, наверняка у всех этих людей есть какие-то свои проблемы. Может быть, даже у кого-то похуже, чем у меня. Когда мне озвучили диагноз, я рассчитывала, что теперь-то небеса меня должны вознаградить чем-то хорошим. Ведь я ничего не сделала дурного, никому не желала зла. Но за что-то Бог послал мне такие испытания. Может, моя душа что-то совершила в прошлой жизни, и теперь я отрабатываю свою карму. Сейчас-то мне что делать? Бросить и уйти незамеченной или плыть по течению? Правда, река стала уж очень опасной и бурлящая. Допив свой напиток и съев мороженое, я почувствовала себя лучше и решила попробовать сделать этот дурацкий отчет. А там будь что будет. Вернувшись в офис, я нехотя поднялась к себе и остаток дня провела в кабинете. Евгений. Я окончательно запутался. Сначала я хотел придушить Дину, когда мне позвонила воспитательница и сообщила, что к моему ребенку пришла незнакомая девушка. Но потом я увидел, как они вдвоем сидели. Такие счастливые. Как Дина нежно гладила дочку по спине и целовала ее макушку через шапку. Я даже подумал, не совершаю ли я ошибку. Я ни разу не видел, чтобы Даша к кому-то так привязывалась. И вроде бы Дина тоже искренне к ней относится. А вдруг нет? У этой девушки столько скелетов в шкафу, что у меня есть все основания не доверять ей. Я хотел вывести ее на злость, так как чаще всего свое лицо люди показывают в гневе. А она расплакалась. Хотя, кажется, переборщил. Она кажется такой непробиваемой, а на самом деле девчонка совсем. Уже прошло два часа, как я оставила ее у садика, а она до сих пор не приехала. Я попросил охрану сообщить, как Дина вернется. А вдруг она не вернется? У меня от осознания этого побежал холодок по коже. Что будет, если она не вернется? Да нет, она не рискнет работой. Она же понимает, что я могу уволить ее по статье, а это клеймо. Ей будут закрыты все двери приличных компаний или придется заново выстраивать свою карьеру. И, насколько я понял, ей нужны деньги. Для чего, кстати? А если не вернется? И я ее больше не увижу. Никогда. От необъяснимых чувств у меня закололо сердце. Я не мог работать, в голове пустота и неспокойно как-то. Я посмотрел в окно на стоянку и тут увидел знакомый автомобиль темно-малинового цвета, который никак не мог припарковаться. С третьей попытки авто криво встало на узком парковочном месте. Из машины вышла Дина. Посмотрела на все это, думаю, размышлял оставить так или перепарковаться. Видно, остановилась на первом варианте. Включила сигнализацию и пошла к зданию. Чувствую, водитель Nissanа рядом с которым припарковалась Дина, обругает ее по полной, когда захочет забрать свою машину. Да уж, женщина за рулем. Меня охватило такое облегчение, что я заулыбался. Вернулась. Может пойти попросить у нее прощения? Я же ее обидел. Я даже встал из-за стола, но выйти так и не решился. Гордость не позволила. Из-за того, что я полдня провалял дурака, работы накопилось уйма. И из кабинета вышел уже в девятом часу вечера. Я уже хотел спуститься вниз на лифте, но тот заметил свет в конце коридора. Мне даже стало интересно, кто из моих сотрудников так долго на работе. Свет исходил из кабинета Дины. Я даже поморщился. Ведь она из-за меня тут сидит. И зачем вообще я ее заставил делать этот отчет? Меня просто очень разозлило, как она отстраненно сидела на планерке и рисовала вместо того, чтобы слушать, что я говорю. Небось, думала о своем Владе или Диме. Я опять начал злиться или ревновать. Себя не пойму, но эта девушка явно вызывает у меня сильные эмоции. Пусть даже это будет злость, ненависть, но из головы она у меня не выходит почти 24 часа в сутки. Я уже поднес согнутый указательный палец, чтобы постучать в дверь, но услышал тихий разговор. «Нет, мамуль, я не плачу и не заболела». Дивно шмыгнула носом, подтверждая обратное. «Просто читала, поэтому такой голос». «Да, да, я уже дома. Дела хорошо». «Как у вас с Санькой?» Опять подслушиваю ее разговор. Вижу, частенько она обманывает свою мать. «Мамуль, я вас с Санькой и Соней очень люблю и скучаю. Я пока не знаю, может быть, удастся приехать на выходные. Ладно, спокойной ночи, целую». Я услышал, как Дина положила телефон на стол. «Чего делать-то, заходить или нет?» Пока я решался, услышал «Не могу, не могу!» и всхлипы. Она опять плачет. У меня душа просто разрывалась на части. Может зайти и успокоить ее. Сказать, что ничего не нужно делать, чтобы шла домой. Вот засада. Тогда этим я признаю, что был неправ. А этого допустить никак нельзя. Я всегда прав. Ну, почти всегда. Я тихо развернулся и пошел к лифту. Нет, пока оставим все как есть. Завтра разберусь со всем. Пока я ехал в машине, у меня бурлило в животе от напряжения. Нужно было Дину забрать с работы. Эта девчонка делает меня размазнёй, заставляет плясать под её дудку. Нет уж, ни с одной женщиной не будет этого.